Глава 60. «Призрака предыдущего владельца увидел?» Спрашиваю, заглядывая внутрь. «Не бойся, мы его прогоним». мэрлин смеется над моими словами. «Весело вам!» Оскар потирает ушибленное место, выпрямляясь. «Не вы же ударились!» «И нет, призраков в доме нет, я более чем уверен. Зато, по всей вероятности, есть кто-то вполне себе живой», добавляет задумчиво. «Так смотритель, наверное!» Мама могла его нанять, выражает мнение Мэрилин. Почему ты удивляешься? Да потому что в документах не было указано никакого смотрителя. Дом числится полностью законсервированным, поясняет Уильямсон. Оставайтесь здесь, я пойду осмотрюсь. Тут может быть небезопасно. Договаривает и уходит куда-то внутрь. А освещение в доме тусклое. Плохая видимость у нас с Мэрилин, и, Естественно, совершенно не хочется оставаться на месте. А вдруг Оскару наша помощь понадобится? «Мы ведь не сможем быстро добежать до него». «Идем?» — спрашиваю у девочки. «Хотя нет», — передумываю. «Я иду, а ты остаешься здесь. Если что, выбежишь на улицу и начнешь звать на помощь. Правда, соседи могут оказаться не самыми приятными людьми. Значит, просто стой», — кивая, приняв решение. Смело шагаю вслед за Оскаром и тоже едва не падаю. «Мне мешает узкий комод, выкрашенный в цвет стен, не чужие вещи». Тру ногу, успокаивая боль, и шагаю дальше. Интересно, кто придумал декорировать мебель в цвет стен? Как по мне, отвратительная идея. Дохожу до винтовой лестницы и прислушиваюсь. Уильямсон отправился наверх. Криков нет. Шума борьбы и возни тоже. Обнадеживает. Хватаюсь обеими руками за перила и начинаю неспешно подниматься. Не люблю винтовые лестницы. Считаю их очень опасными. Да, собственно, они такими и являются. Добираюсь-таки до верха, как кто-то врезается в меня сзади и вскрикивает. Моя бравада по поводу помощи Оскару в миг улетучивается. Прыгаю вперед и чуть ли не убегаю, не разбирая пути. Но этот самый кто-то хватает меня сзади. «Подожди, я ведь плохо вижу. Еще упаду», — произносит незнакомец. «Какой наглый. Однако я еще и думать о его безопасности должна». Но тут я оборачиваюсь и всматриваюсь. Мерлин, Так это ты?» громко восклицая, напрочь позабыв о том, что нам надо соблюдать тишину, чтобы не быть раскрытыми раньше времени. «Конечно я! Кого еще ты хотела увидеть? Не могла я стоять там в одиночестве. Мне тоже бывает страшно. Хотя, находясь рядом с тобой, я больше рискую своим здоровьем». «Ой, идем уже!» — кивая в сторону. «Когда-нибудь все закончится, и ты снова увидишь во мне самую скучную даму из ваших соседей». «Не увижу!» — спорит Мерлин. «Увидишь, увидишь!» Я всю жизнь такая, скучная. «Нет, я не про это. Ты ведь не будешь соседкой. Ты станешь семьей», — поясняет племянница Оскара. «Семья», — произношу мысленно. «Хорошо звучит, однако». Но из мира грез меня выдергивает резкий звук из глубины помещения, а следом и крик. «Оскар!» — восклицаю бегу на шум. Его племянница не отстает. Мерлин, ни в коем случае не высовывайся, будь позади. Мало ли кого там нашел твой дядя». Добегаем до еще одной лестницы. Она в тупике. Дальше помещений нет. Синхронно задираем головы и видим квадратный проем. «Чердак должно быть», — подает голос Мерлин. «Да». Коротко киваю. «Ты здесь остаешься, а я полезла». Перехватываю юбку и поднимаюсь. Естественно, девчонка меня не слушает, а идет на расстоянии следом. Но у нас нет времени спорить. Поднимаемся на чердак. Здесь светло, в отличие от остального дома. Окно не занавешено, и в него светит луна осматриваемся, и увиденное нас буквально приглаждает к тому месту, где мы стоим.